Глава двадцать седьмая «В общем-то, обыкновенные очки», — объясняет Том дрожащим от волнения голосом. «Я их смастерил из, знаете, бывает зеркальное стекло». Женщина перед ним на табурете кивает. Она сидит на самом краешке, уперевшись жилистыми руками в расставленные колени. Длинные, ниже плеч, каштановые волосы с проблесками седины, убраны в хвост. Она не сводит с тома огромных глаз. Ни разу не моргнула с тех пор, как Генри привёл его в палатку. Это и есть Теофина Ханс. Ну вот, продолжает Том. Мы жили в лагере долго, целую вечность. Знаете, иногда кажется, вечность, а на самом деле, ну, неважно. Короче, в офисе директора было зеркальное стекло, чтобы он наблюдал, как едят отдыхающие, ну и вообще, видел, что происходит в главном зале, а сам оставался незамеченным. Том замолкает. Им понятно, о чем он говорит. По бокам Афины сидят двое мужчин помоложе Мэлори. В палатке есть и другие люди. Снаружи шум и гам. Жизнь в Индиан-ривер бурлит. «Очень интересно», — кивает Афина. «Продолжай». «Ну так вот». Том снова замолкает, тщательно подбирая слова. Следующий кусок рассказа самый важный. Ну вот. А мама рассказывала, когда люди ещё везде ходили и смотрели, зеркальные стёкла бывали в магазинах. И ещё их часто показывали в фильмах про преступников. Детективы называются, если я не путаю. Мама рассказывала, что Том в честь которого меня назвали. Он, кстати, клёвый парень, я бы с ним, наверное, подружился. Так вот, Том говорил, что твари необъятные, необъяснимые, что ли. Не знаю, как сказать. Мы знакомы с этой теорией. Да, твари значит не поддаются пониманию. И я подумал, а что если, ну, в общем, если бы они сделали нечто человеческое. Мне пришла идея, если бы они сделали нечто знакомое, хоть чуть-чуть похожее на нас, тогда мы поняли бы их немного лучше. Самую капельку. Сидящие рядом с Афиной мужчины переглядываются. Том думает, что его приняли за сумасшедшего или за дурака. Однако, когда их взгляды возвращаются к Тому, в них явно виден интерес. Афина похлопывает Тома по руке и подбадривает: "Продолжай. Ну и вот, один раз я был в директорском офисе, и мне пришла мысль, а не открыть ли зеркало, вдруг я увижу в зале тварь. Я бы, наверное, с ума сошёл." Да и мама, понятное дело, не разрешила бы. Вообще, многие сказали бы, что это опасно. А моя сестра, она считает, будто у тварей нет лица. Ну, то есть, в нашем понимании. Они как бы и без лица, и в то же время сплошь лицо. Это ее теория. И тут меня осенило. Если бы в зале была тварь, она бы увидела свое отражение, верно? А меня бы она не увидела. Понимаете? Она увидела бы себя в зеркале. Все молчат. Генри гордо улыбается, будто это он придумал о не том. Афины не сводят с Тома глаз и не двигается, как со статуей разговариваю, думает Том. Ну и вот, если бы тварь себя увидела, смогла бы она себя узнать, то есть осознать. Я плохо объясняю. Допустим, тварь подходит к зеркалу и видит отражение и начинает рассматривать. А я Ведь мы же тоже смотримся в зеркало. Значит, тварь станет мне немного понятней. А раз я понимаю, значит, могу на нее смотреть. Том способен часами рассуждать на тему зеркал и тварей. Однако сейчас у него больше нет слов. Что ж, рассказал как есть. Дальше пусть сами решают, псих он или нет. В общем, я вытащил зеркало и сделал очки. Тянутся секунды. Гениально. объявляет Афина. Что я говорил? Радуется Генри. Один из мужчин поднимает руку, чтобы возразить, затем опускает. Ничего остроумнее ещё не слышал, говорит он. Правда? удивляется Том. Ты их уже испытал? спрашивает Афина. Нет. Тому стыдно за свой ответ. Ничего, скоро испытаешь, говорит Афина. Она улыбается во весь рот. Да что там род? Тому кажется, что она улыбается всем телом, с ног до головы. Можно? Афина тянется к очкам. Вертит их в руках, передаёт сидящему справа, а сама всё не сводит с Тома глаз. Что значит скоро испытаешь, думает Том. Мужчина примеряет очки. Надо слегка переделать, полностью закрыть боковое зрение. Это моя комиссия по безопасности, объясняет Афина Тому. «Хорошие ребята, особенно когда они боятся риска, как сейчас. А остальное стекло у тебя с собой?» «Нет», — с сожалением отвечает Том. «Стекло найдем», — говорит кто-то из глубины палатки. «Где?» — спрашивает Афина. «На ферме старого Джека в продуктовом магазине. Мама парнишки верно подметила». Наступает тишина. Афина смотрит на очки и... Том смотрит на её счастливое отражение в стёклах. Он ни разу не видел, чтобы Мэлори сияла так, как сейчас Афина Ханс. "А вы правда её поймали?" спрашивает Том. Он обязан был спросить. В переписке говорилось: "Жители Индиан Ривер утверждают, пояснений не требуется, все поняли, о чём идёт речь". "Если ты спрашиваешь, держим ли мы одну из тварей в клетке, то нет." Однако в целом их в нашем городе больше, чем достаточно. Снаружи суматоха, в голове Тома опять звучит предостерегающий голос матери. На этот раз он расправляется с ним, как рыцарь с огнедышащим драконом, острым мечом срубает голову и смотрит, как хлещет кровь. "Принесите зеркало из магазина", говорит Афина, всё ещё разглядывая Тома. Том даже думает, что приказ обращён к нему. Однако из глубины палатки выходит человек и направляется к выходу. Они собираются испытывать очки прямо сейчас. Она сказала: "Скоро испытаешь". Система такая, Том, объясняет Афина. Есть добровольцы, длинный список. Они предпочитают рисковать жизнью, а не прятаться под одеялом, совсем как ты, Том. Кто-то из них проверит очки, а вдруг он из-за меня погибнет? Афина больше не улыбается, не смеётся и не торопится утешать Тома. Эти двое, она указывает раскрытыми ладонями на мужчин по обе стороны от себя, следующие на очереди. Том растерян. Одно дело показать изобретение и приятно, конечно, что его хорошо приняли, но рисковать людьми? Мужчины тем временем уже на ногах, уже готовы. Не переживай, успокаивает незаметно подошедший Генри. Они живут ради эксперимента. Афина тоже встаёт с табурета и протягивает Тому руку. Спасибо, что приехал в Индиан Ривер, и здорово, что у тебя хватило духу изложить свою теорию. Затем повторяет с улыбкой: заставить тварей сделать нечто человеческое, увидеть отражение, осознать себя, как делают люди. Верно, нет ничего более человеческого, чем самоосознанность. Гениально, Том. Твоё место здесь, с нами, понимаешь? Можешь пока не отвечать. Это очень волнительный для тебя момент и для меня. Добро пожаловать. Добро пожаловать в Индиан Ривер, Том.